Глава вторая «Это славный мальчик! Возьмите его в дружину!» — твердил как заводной верный дядька. Мы стояли по щиколотку в серой грязи, а мимо медленно ехали всадники, закатанные с ног до головы в глухую броню, тащились полупустые легкие повозки, и никто не обращал на нас внимания». Моросящий дождь лил, не прекращая с утра, превратив главную дорогу в кашу. Маслянистые пласты лежали вдоль дороги и только и ждали падения какого-нибудь неудачника. Большие лужи разливались озерами, и колеса повозок, разгоняя мутные волны, с трудом крутились, увязая в пластах грязи. Одна такая застряла напротив нас, и крепкий старик, покинув место возницы, толкал ее сзади, помогая своей гнедой лошади. Заляпанная по уши грязью, она устала, прила ушами и не хотела сдвигать телегу с места. Надо было бы помочь, но дядька, не переставая пританцовывать, приставал к проезжающим всадникам, упрашивая, «Возьмите мальчика в дружину! Развит парень не по годам, смышленый! А какие сказки рассказывать заслушаешься, возьмите, а!» Я стоял на краю дороги и пялился на застрявшую телегу. Пожилой воин уперся спиной, закряхтел, налегая, и колеса вышли из вязкой грязи. Лошадь набрала ход. Старик перехватил длинные вожжи, стряхнул с потемневших полосок дождь и грязь и прокричал пр звездочка, стой, родимая, давай передохнем!» Заморился я чуток. Я смотрел, как капли стекаются со спиц высоких колес. Потом перевел взгляд на телегу. В ней сидел худой парень и, не мигая, рассматривал меня. В глазах ничего не читалось. Ни пренебрежения, ни величия от того, что кто-то уже в дружине, а ты нет. Абсолютно ничего. Плащ парня потемнел от дождя, с края капюшона набухала толстая дождевая капля. Вот она сорвалась и упала на руку, разливаясь кляксой. Воин поморщился. Дядька перешел к более активным действиям и схватил проезжающего всадника за узорные стремена. «Возьмите славного мальчика в дружину! Господин мальчик будет верным вам оруженосцем! Лучше никого не найдете!» Лошадь под всадником попятилась, вывернула шею, имея твердое желание откусить дядьке руку. «Еще бы немного, и ему не повезло», — подумал я безразлично. Всадник погладил коня по холке и посмотрел на меня. — И сколько зим славному мальчику? — 15 господин! — скричал верный дядька и подтолкнул меня вперед. Дождь кончился. Всадник поднял голову, пялись в небо, придержал горцующего коня и снова оценивающе посмотрел на меня. — А на вид все 12 а то и 10 Воин поднял забрал а потом и снял шлем. Обтер влагу с мокрых волос до «Да какой двенадцать?» — изумился искренне дядька. «Говорю же, все пятнадцать. Мне ли не знать, сколько он съел за зимы мешков пшена?» Всадник надел шлем и пробормотал, думая о своем. «Все одно». «С мышленой мальчонкой не по годам!» — настаивал дядька. «Сильный! Норов, как у боевого петуха! Возьмите к себе оруженосцем, господин, нисколько не пожалеете!» «Оруженосец мне нужен!» Устало пробормотал воин, но твой сын мал еще для дружины. «На рост не смотрите, господин, он сильный!» Всадник улыбнулся. «Сильный, говоришь?» Он поманил меня к себе пальцем, и стоило мне сделать пару шагов, резким движением отсоединил от седла длинный топор и кинул оружие мне со словами «Лови!» Я качнулся вперед, хватая скользкое древко. Время замедлилось. Пальцы с хрустом сомкнулись на мокром дереве, но сам топор перевесил, тяжелое лезвие стало медленно опускаться и остановить и изменить траекторию движения топорища больше не представлялось возможным. Дядька икнул, всадник досадливо поморщился, отворачиваясь. Парень сморгнул с ресниц капли дождя. Все понимали, топорище летит мне в ногу и сейчас отрубит полступни. В последнюю секунду я убрал ногу и лезвие приземлилось в грязь. Поднявшиеся брызги замерли в воздухе, а потом с шумом упали в жижу, и время снова пошло, набирая прежний ритм. «Ловкий точно», — сделал вывод всадник, пожимая плечом. «Поднять топор сможешь? Теперь он твой». Пока я поднимал тяжелый топор и половчее перехватывал в руки, воин, потрепав беспокойного коня по холке, спросил дядьку. «Ты хоть понимаешь, что малец будет жить до первого боя?» «Понимаю». «Хорошо», — садник кивнул уже мне. «Садись в телегу». И, взмахивая уздечкой с чеканными серебряными бляхами, спросил. «Как зовут?» «Егорка». «Не потеряй опоры Егорка, головой отвечаешь», — кивнул воин и тронул коня с места. Я повернулся к дядьке. Настал момент прощания. Хор вытянулся, ожидая приглашения. Зова за собой». Но я нахмурился. Самого еле взяли, с трудом уговорили. Я вздохнул. Из-под длинных жердин забора вдруг вынырнула старая волчица, с трудом перелезла через грязевую кучу и затрусила к нам. «Я думал, ты сдохла давно!» — воскликнул сердито дядька. «Где была?» Волчица вскинула морду, глядя на хозяина, и неуверенно взмахнула обрубком хвоста. Комок грязи позади нее зашевелился, и на дорогу выскочил перепачканный белый волчонок. Поджал лапку, боясь ступить, склонил мордочку, испуганно таращась на людей. Я закинул топор в телегу и быстро шагнул к нему, подзывая к себе. Волчонок обрадованно затрусил ко мне, смешно подкидывая зад. Дядька Хор покачал головой, пробормотав под нос слова неразборчивые. Я же подхватил волчонка под брюхом, вернулся от горячего языка и быстро залез в телегу. Возница, обернувшись, покачал головой. «Кормить будешь из своего пайка!» «Ладно». «Как зовут?» — спросил сосед и протянул руку к волчонку, желая погладить. Щенок злобно оскалился, изловчился и клацнул зубами. Жаль, не попал, но парню хватило. В страхе отшатнулся назад, и капюшон у него откинулся. И я увидел, что парень на самом деле никакой не парень, а девчушка чуть постарше меня. Золотистые косы, свернутые на голове в толстый колос, ярко блеснули. Я отвел глаза, и, хмурясь, глядя на грязь, как можно безразличнее, сказал «Волк». «Волк? Хорошее имя для волка, правильное. Я бы сказала верно, и не забудешь никогда». «Не забуду», — буркнул я. «А тебя, Егорка?» Девушка поспешно надела на голову глубокий капюшон. «Егорка!» — вздохнув, признался я и загрустил по дядьке своему, который так и остался стоять на краю обочины. Волчонок покрутился юлой, устраиваясь поудобнее, сунул нос мне под куртку и затих предательски всхрапнув. Я, стараясь не смотреть на соседку, огляделся и, обнаружив сбитый ящик с инструментом, вытащил короткую пилу. Оценил полотно и причмокнул от удовольствия. Девчонка тут же сказала, «А я думал, ты сын кузнеца, а ты плотника, выходит? Меня, кстати, Панкратий зовут». Я хмыкнул. «А я думал, ты девчонка». «Может, и девчонка, только папа сказал, теперь девчонок нет, время не то. Все равно вырасти не успеешь. Возьми лук и стрелы, будешь лучником и Панкратием». «Здорово», — хмуро сказал я. «Это, что ли, твой папа?» — кивнул я на сутулую спину возницы «С такого станет с родную дочь Панкратием назвать. Старый, вредный и, видать, оригинал. Мог бы другом стать моему Прохору. Подходит. Только я волчонка выбрал. Доверился сердцу, и линия в истории сразу изменилась». «Нет», — протянула девчонка Панкратией, смешно морща правильный носик. «Мой тот, что на боевом коне был, и тебя взял к себе вторым оруженосцем». А первый кто? Ты? Первый сейчас в разведке, я лучник. Я покосился по сторонам. Увидел в соломе тщательно спрятанный потертый колчан и простенький лук. Спросил. Уже стреляла? Ага, два раза. Девчушка беззаботно улыбнулась, встряхивая капюшон от капель. Несколько упало на волка, и он, заворчав, зарылся в меня носом еще глубже. Подставил пузо, чтоб почесал. по не попало. Папа сказал, что ветер дует, только я не чувствовала ничего. Замолчали. Колесо протяжно скрипнуло. Возница хлопнул вожжами, прикрикнул на звездочку. Лошадь засеменила ногами, но быстро успокоилась, и мы опять потащились по грязи медленно. Мимо проезжали всадники. Торопились, на нас не смотрели. Я без ботя не рос, съели его, просто сказал я, когда за малиной ходили, давно было. А мамка есть? Ты же не один рос? Мамку тогда же съели, у меня дядька есть, он вырастил. Девчонка кивнула. Даже не утешила словом. Теперь обычное дело, когда кого-то съедают. А многие люди, когда рассказывал, вскрикивали, ничего себе за малиной исходили Может, сердцем черствая? Да и глупая на вид, хоть и красивая. Бабка Фрося красивая не была, но тоже когда-то ляпнула. Много хоть малины собрали. До сих пор помню ее сердитый вид, сведенные к переносице брови и колючие изучающие глаза. Нет, по мне так уж лучше промолчать иногда, как дочка господина, например. «Я тебя панкратием звать не могу», — признался я. «Долго слишком». «Ратой назову, будешь откликаться?» «Мне все равно», — махнула рукой девчонка. «Я и косы не обрезала. Папа сказал, мы до первого боя. Рат-рата — нормальное имя для лучника. Только я парень не забыл?» «Помню. Девчонкам не место в дружине». «Ага, чтят традиции. пилата тебе зачем?» Я продолжал вертеть в руках инструмент, позабыв о нем. «Давно с девчонками не общался». Все с волками до да с дядькой. Подтащил топорище, примерился к ручке и сделал первый пробный надпил. А вот зачем. Непослушное лезвие пилы выскочило из засечки, оставляя на дереве волнистые царапины. Папе не понравится, имущество его портишь. Так он мне его подарил. Теперь топор мой. Не совсем так. Господин одолжил топор тебе на первый бой, хотя... Рата пожала плечами. Потом спрашивать неского будет. то Топорище жаль. Красное дерево, вековое. В доме долго на стене висело. Досталось от предков. Дедушкина реликвия, любимая. Что, не пилится? Тяжело идет, признался я. Силы в руках не хватало. Возница на наши голоса обернулся. В глазах его мелькнуло удивление. Тряхнул бородой, заблеял. Ты что делаешь, окаянный? Пилю. «Зачем?» – изумился старик. Потянул вожжи, лошадь пошла в бок с дороги, въезжая в пласты грязи и грозя застрять навсегда. Передние колеса телеги начали проваливаться в трясину. Возница отвлекся, справляясь с напастью. «Тяжел топор для меня, не возмахнуть толком». Возница примолк, потом осторожно спросил. «Ты что, драться собрался?» «А ты нет, что ли?» – удивился я. Отпиленная рукоятка упала в грязь. Возницы и рата переглянулись. Старик закрутил шею, словно ворот рубахи ему мал. Отвернулся от нас так, ничего и не ответив. Девчушка придвинулась ко мне. Задышала так, что щека у меня разгорелась. «Вот тут дырочку сделаю», — пояснил я, хмурясь от того, что краснею. «Тесемку кожаную проведу, петлю сделаю. Тогда с руки соскальзывать не будет. Брусок есть?» Рата наклонила к себе ящик, поискала камень. Протянула мне. Я перевернул топор к себе, посмотрел на широкое тупое лезвие, хорошее железо, только неухоженное, и провел по нему первый раз бруском. К вечеру должен был управиться. Рата глупо улыбнулась и склонила голову к моему плечу. Тоже мне, пацан-лучник. Да что с вами со всеми, одному пузо почеши, другой плечо подставь. «Неженки! Я вот не такой! А все почему? Потому что без отца рос!» Я вздохнул и продолжил точить топор. «Думал, темнеть станет, и наш табор на ночлег остановится. Поужинаем хорошо, кашу сварим, похлебаем из котелка. Я бы грибов тогда нашел и смог бы удивить рату своей добычей». После дождя сизых и слезняшек полно под елями вылезает. Знай, собирай, темнота не помеха. Я вообще решил Рату почаще удивлять, чтобы она поняла, что с таким, как я, не пропадет. Однако остановились мы, когда солнце еще высоко было, и кашу варить не стали. Всадники все вперед ускакали, а мы на телегах кольцом встали, не распрягая лошадей. Два мужика корзину с хлебом таскали, нам на троих ржавый круг выдали. Дед Возница, разделив ужин на три ровные части и нам доли выдав, кратко пообщался с раздатчиками провизии. Я его слушал, а волчонка моего кормила. Улыбалась, почти весь свой паек скормила. Хотела и мой забрать, но я не дал грозно брови, охмурив. «Чего это мы стали?» — спросил Возница. «Завтра с утра битва будет, дружина по полю вытянулась готовиться». Нам, обозникам, ждать здесь, в лесочке. Потом дыру заткнут. — А кто команду отдаст? — Староста Эрнаст. Он нами командовать и будет. Поведет, куда скажут. — Это тот, что без ног? — Так на коне будет. — А справа от нас кто встал? Чужие вроде? — Да нет, свои, речные. Там с пяти деревень. — Не видел никогда, — признался Возница. — Нормальные мужики? — Нормальные, — ответил раздатчик хлеба, и потащились они дальше. Я вытянулся, стараясь рассмотреть нормальных мужиков. Так суетливые, покрикивают часто чего-то, через одного вооружены короткими копьями. У двух-трех короткие луки на детские похожи. «Садитесь сюда», — сказал возница, устраиваясь поудобнее у колеса. «Сейчас есть будем». «Панкратий, возьми из телеги флягу с водой. Где хлеб твой?» Рата беззаботно махнула рукой. «Волку отдала? Он голодный!» «На той волк!» — хмыкнул дед. Покосился на свою краюху, но пока вздыхал, я его опередил. Поделил свою поровну, и Рата заулыбалась, принимая гостиниц. Возница хмыкнул. «Быть тебе битым, и господское имущество портишь, и дочку охмурил!» «Я панкратий!» «Да помню, я помню!» «Тоже мне панкратий!» «Придумали же!» «Я думаю, ничего особенного в этой истории нет». «В смысле?» — опешил возница. «То есть ты считаешь нормальным, что девица на выданье с косами по пояс кричит на каждом углу, что она панкратий?» «Я понимаю, у господ не все в порядке с головой, но ты-то в лесу рос!» «И вовсе не на каждом!» — огрызнулась девушка. «Может, я умереть с косами хочу?» Желание у меня такое. Что, панкратий не может быть с косами?» Возница задумался, потом покачал головой и категорично заявил. «Нет». «Я не о том», — сказал я и поморщился. «Не любил, когда меня перебивают». «Может, она и не девушка вовсе?» «Я девушка», — вспыхнула в негодовании рата. Я снова поморщился и продолжил. Я к тому, что ты девушка, но в душе ты панкратий. В теле раты живет две сущности. Спутники слушали, открыв рты. Я немного помялся, видя такую реакцию. Не вам для понимания? Я думаю, в теле каждого из нас живет по две сущности, только мы об этом не знаем. Или по три, — подумав, сказал возница. Я вот когда выпью, так во мне просыпается сущность разрушителя. Такого обо мне рассказывают на утро ну, точно не про меня. — Спасибо, — просто сказала Рата. — А ты, значит, малец Егорка, сказочником не хочешь стать? Хорошее дело, прибыльное. На каждом пире место найдется, всегда сытый и пьяный будешь. Подумай. Я кивнул, медленно жуя хлеб и прислушиваясь к гулу непонятному. Кажется, звук беспокоил из людей меня только одного. Волчонок, сидевший тоже с нами у колеса и чесавший задней ногой ухо, отвлекся от увлекательного занятия и тревожно заурчал, крутя головой. В угольках глаз светился неподдельный нарастающий ужас. Одно ухо встало торчком, другое, сколько он не старался, так и осталось лежать лопухом. Щенок тявкнул и, закусив мою куртку, затряс головой, злобно заурчав. Я погладил черный нос и выпуклый лоб, стараясь успокоить зверя. — Молчаливый какой, сказочник! — кивнул дед на меня. — Серьезный! — Скажи мне, на кой тебе топор? Что ты с ним делать будешь? Он же больше тебя! — Уже нет! — отозвался я, показывая, как ладно по руке сидит топор. — Жаль, лезвие большое и тяжелое удержать трудно. А как бить ума не приложу! Слышите шум? Конница возвращается. Что? Земля гудит. Я такой звук навсегда запомнил. Конница, правда? Дед прислушался, медленно жуя, шамкая беззубым ртом. Потом подавился хлебом, выплюнул и закричал фальцетом. Тревога! Тревога! Вскочил. Сделал два шага вправо, три влево. Звездочка фыркнула. Мужики из рыбацкой деревни перестали спорить, закивали в нашу сторону, заулыбались. «Тревога!» Суетливый дед продолжал надрываться, а сам из телеги выдернул лук и колчан, кинул к ногам раты, тут же надел на голову большой шлем и взял в руки тяжелый меч и круглый щит. «Что ты кричишь, старый?» «Тревога! Из леса бегут, разве не слышите?» «Да кто, наши что ли? Там же дружина!» «За лесом поле, на нем дружина!» «Дружина!» — замотал головой дед так, что шлем сполз на одну сторону и зацепился за ухо. «Кажись, уже там не дружина! Где Эрнаст? Пускай командует! Вот что, хлопчики, бежим! Нечего ждать, Эрнаста, бежим, я вам говорю!» Я судорожно сжал двумя руками древко, выставив грозное оружие перед собой. Блестящее лезвие завалилось, больно стукнув плашмя по лицу, кажется, приводя в сознание. Быстро посмотрел на Рату. Та поджала ноги к подбородку, скрючилась и смотрела прямо перед собой, не мигая. Волчонок уже прыгал рядом с дедом, уловив порыв, готовый бежать за компанию. «Ну, как знаете, а я побежал! Прощай, звездочка, прощай!» Мужики с рыбацких деревень стали приходить в себя, стоило деду выбежать за обозы. Меч и щит он кинул, решив не тащить. Рата продолжала сидеть неподвижно а волк, устав прыгать, присел и, склонив голову, серьезно посмотрел на меня. «Я не могу», — замотал я головой. «Рата же...» «Пойдем, Рата! Дед куда-то делся, наверное, за подмогой побежал». Волк зевнул, показывая длинный язык, и устало подошел к колесу. Так и сидели мы втроем, каждый думая о своем, с лицами испуганными и неподвижными, пока рыбники не стали явно беспокоиться». Один из них старший вскочил на подводу, потом резко спрыгнул на землю и, не разгибаясь, хрипло закричал «Лучники, занять оборону!» Его никто не слушал. «Мать вашу, лучники есть! Строятся в одну шеренгу, готовятся к залпу!» Видно, в лагере не было лучников. Никто не стал строиться в шеренгу. «Лучники, ко мне!» надрывался рыбацкий старшина. Я посмотрел на рату, на ее лук и колчан, подхватил с примятой травы оружие и кинулся к старшине. Волчонок с готовностью захотел последовать следом и поиграть, но я прикрикнул «Место! Охраняй рату!» И зверь послушался, жалобно поскуливая, переминаясь с лапы на лапу, нехотя сел, подчиняясь команде. Пока я добежал к старшине, к нему еще трое подтянулись пока натягивал тетиву на лук, сгибая концы и втыкал стрелы перед собой еще семеро. Когда старшина скомандовал «приготовиться к залпу», я за эти слова успел выпустить три стрелы одну за другой в сторону леса и виновато посмотрел на командира, натягивая снова тетиву. Тот укоризненно покачал головой. «Залп!» Стреляли рыбаки необычно. Зажимали стрелы короткие, оттягивали луки суетились много. Когда снова залп скомандовали, я опять три раза успел выстрелить о половине в колчан. В лесу свирепо заревели. Ветер зашумел, принося в порыве листву жухлую, да большой шипастый камень. Сосед справа отлетел метра на три назад, да и не поднялся больше. Зря оглянулся посмотреть на него. Теперь руки дрожали, а лук в руках жил самостоятельной жизнью, Стрела же никак не хотела натягиваться. Снова рев. Ближе намного. «В кучу сбиваемся! Щиты вперед! Берем на копья! Все под защиту лучников!» Последняя фраза старшины подействовала на многих особенно хорошо. «Хотя какая защита! Я до сих пор не мог лук натянуть, а вон тот парень, настрелявшись, сел, лук бросив, голову обхватив. А на того, что улетел, поймав камень, не вовсе смотреть не хотелось». «Залп, лучники, залп!» В этот раз стреляли без меня. Впрочем, никто и не заметил. «Слабый залп» — одно название. Впереди меня образовалась шеренга. Мужики стояли, плотно сбив щиты и выставив копья. От напряженных потных спин поднимался пар, воздух искажался. «Держать строй, держать!» — кричал старшина, багровее от натуги. Прилетел очередной каменный шар и сбил с ног сразу троих. Укатал мужиков, посеревшие от грязи о соке. Поиграл до хруста человеческих костей. Гулко стукнул в телеге за спиной. Ишь, как далеко укатился. Поднялись обратно в строй только двое. Помятые, виноватые, злые. На товарищей не смотрели. Рыбаки запереживали, загомонили, стали озираться. Волчонок звонко тявкнул в хрустальном моменте, когда пауза тишиной затянулась, привлекая внимание. Я быстро посмотрел на него, а потом в направлении той точки, куда он вытягивался. Руки машинально натянули лук, стрела смотрела прямо поверх голов рыбаков на подводу. Сердце медленно стукнуло. Кровь в венах загустела, останавливаясь. Мир побагровел. «Залп — Залп! — закричал старшина в другом мире. Обостренный слух услышал хлопанье чужой тетивы. Одна за другой улетали стрелы, свистели гусиные оперения. Мужские голоса слились в тихий гул. Коротко взвизгнул щенок, возвращая время в свой оборот. В прицеле повозка дернулась, и я выстрелил. Моя цель — огромный человек с бычьей головой и крутыми рогами запрыгнул на телегу посмотрел большими красными глазами на воткнувшуюся в панцирь предплечья стрелу, с негодованием отломал ее и шумно выдохнул, глядя на сразу засуетившихся в шеренге рыбаков. Мужики, сбившись плотнее, сделали шаг назад и ощетинились копьями. Гомон голосов спадал. Лица сосредоточены и серьезны. «Держать строй!» — закричал, надрываясь старшина. Пот большими каплями катился по его лицу. Рыжая бороденка быстро намокла темнее. «Он один!» Минотавр, раскинув руки с огромными топорами, утробно заревел, глядя в небо. Все струхнули. «У меня сам собой выпал из мокрых ладоней лук, и я зашарил по телу, не понимая зачем». Губы мелко задрожали, в ухе зазвенело, а правое колено, дернувшись, подогнулось. Лошадь, запряженная в телегу, испуганно дернулась, и Минотавр сильно качнулся, чуть не упав. Его рев оборвался. Шумно выдохнув, человек-бык взмахнул двумя топорами, первым ударом отрубая лошади заднюю ногу, вторым перешибая крестец. А чтоб больше не дергалось, понял я. «Лучники-залп!» — закричал побелевший старшина. Его голос привел меня в чувство. Я посмотрел на землю, куда упал лук, и увидел, как рыбаки, отшатнувшись еще назад, топчут оружие ногами. В Минотавра полетели стрелы. Три попали, и он, недовольно заворчав, снова посмотрел на шеренгу ополченцев, забыв о лошади. Ноздри свирепого воина шумно раздулись несколько раз. Большие губы причмокнули и растянулись в улыбке. С лезвия топора соскользнула в примятую зеленую траву густая капля крови. Я вспомнил о своем и потянул из петли топор. Минотавр оттолкнулся копытами от шатких досок дна телеги, и завис в прыжке над шеренгой, пойманной остановившимся временем. Вечернее солнце блеснуло в отточенных лезвиях, отражаясь дважды яркими вспышками. То, что творилось со временем, играло мне на руку. Я кубрем откатился из задних рядов под дикий вопль рыбацкого старшины. — Копьями бей! Минотавр упал, отмахнувшись от полетевших в него палок и свирепо замахал своими топорами, с хрустом разрубая людей, щиты и чужие доспехи. Рыбаки, панически крича, стали разбегаться, но не у всех получалось далеко уйти. Меткие удары Минотавра настигали людей, и он уже не суетился, работая молча и сноровисто, не тратя зря силу. Так, чтобы на всех хватило. Лошади, обезумев от запаха свежей крови, ржали и рвались из кольца телег, путаясь в вожжах и веревках, падая и дико взбрыкивая Я лежал на земле, прижимая топор к груди. Перед глазами мелькала синяя копыта, оставляя во влажном грунте ровные следы. Оно то приближалось, то отдалялось, и когда в очередной раз отвернула от меня хозяина, я медленно поднялся и подло ударил со спины, целясь в открытый хребет воина. «На!» – отчаянно закричал я. И надо же, не попал. Волосатая спина, острые столбы позвоночника были столь близки, и я все равно не сумел попасть от отчаяния я заплакал не учел тяжесть своего топора сделанный замах был силен лезвие скользнуло по ноге зверя и ударилось под колено человек бык как раз согнул ногу для очередного толчка собираясь прыгнуть и железо глубоко зарылось в чужом теле Минотавр утробно заревел чувство как топор уходит в чужую икру с силой выдернул оружие и не удержавшись кубарем откатился назад это спасло мне жизнь Воин взмахнул своими топорами назад, имея твердое желание уничтожить обидчика. Железо со свистом рассекло воздух. Минотавр упал на поврежденную согнутую ногу и снова свирепо заревел, пугая обезумевших лошадей. Я медленно отползал, скользя по земле в луже темной крови. Руки беспомощно загребали осклизлую траву, гоняя густые волны, а ноги никак не могли как следует оттолкнуться. Я пропал. Я застрял во времени навсегда. Прощай, мама, покойся с миром, Прохор. А ты, Олечка, не плачь, будет тебе счастье. Посмотришь, обязательно будет. Но без меня. Егорка, ползи, ползи без остановки!» Налитые кровью глаза быка в упор принялись разглядывать меня. Голова наклонилась. Жесткая щетина между рогов стала дыбом, а верхняя губа поднялась, оскаливая клыки. Минотавр перехватил свой топор для смертельного броска и внезапно резко повел головой, вопрошающе вскрикивая. «Я тоже не сразу понял, что произошло». Война стервенела махал головой, а когда затих и, опустив топор, потянулся к голове, то увидел, как сухо-гиганта мохнатой серьгой свисает мой волчонок. «Беги!» — прошептал я деревеневшими губами. Повторять не пришлось. Волчонок, моментально перестав злобно рычать и рвать чужое ухо, отпустил мохнатый мясистый хрящ и соскользнул за спину быка. Если волки умеют бегать, сломя голову, то это именно то сравнение, которое подходило под отступление щенка. Минотавр поймал себя за истерзанное ухо и утробно заревел в очередной раз. Чужая ненависть не знала границ. «Лучники, залп! Копьями бей!» Закричал неугомонный старшина и в одиночку с копьем наперевес побежал на поверженного быка воина. Тот хитро взмахнул топорами, повторяя вращение лопастей мельницы, и старшина был перерублен на две части. Не сумел добежать. Минотавр противно хмыкнул, поворачиваясь к месту, где я оборахтался и самоуверенная улыбка сползла с его лица. «Понимаю чужое разочарование. Конечно, меня там уже не было». Секунды мне хватило, чтобы откатиться к своей телеге, крепко схватить раду за руку и проползти под высоким днищем. На второй секунде мы уже бежали к лесу, а вслед нам дико ревел Минотавр. Рядом прыгал волк, смешно поднимая зад. Белая морда перепачкана в крови. Старшину убили! Светлого Бромвеля убили! Смерть! Отомстим! Минотавр снова заревел, но как-то уже по-другому. Я оглянулся. Надо же, думал, всех рыбаков перебили. Выходит, ошибся. Минотавра забивала человек 20 Волчонок громко взвизгнул и резко изменил траекторию бега, первым юркнув в глубокий овраг. Я моментально последовал за ним, на ходу успевая увидеть, как из леса медленно выходят минотавра Успели заметить? на что мы для них? Все как один они смотрели в сторону разбитого лагеря, где рыбаки забивали уже хрипевшего при смерти брата.